Сообщение по факсу, пришедшее в этот раз, было не совсем обычным. В нем указывалось предполагаемое место встречи, центр мировой торговли в Даунтауне, и время через пять дней. Кроме того, в сообщении стояло слово «торговые сделки», что соответствовало высшей степени срочности и важности. На следующий день Кималь поехал в центр, пересчитав также время по заранее условленному шифру. Всю дорогу в Даунтаун он проверял, нет ли за ним наблюдения, но ничего не обнаружил. Подъехал к центру за полчаса до назначенного времени. Строящийся более десяти лет центр мировой торговли представлял собой два больших одинаковых 110-этажных здания, соединенных между собой. В него входили здания таможни, 47-этажная центральная башня, два здания на плазе. Это был целый комплекс со своими службами, складскими помещениями, стоянкой на несколько тысяч автомобилей и даже зданием железнодорожного вокзала. Сама встреча с Льюисом должна была состояться в баре на 107 этаже одного из зданий центра откуда открывалась удивительная панорама города. Кемаль оставил свой автомобиль на стоянке и вошел в здание. Проходя к многочисленным лифтам, он вспомнил, что обещал встретиться с японским бизнесменом, прилетевшим из Токио. Достав ручку, чтобы записать поручение своему секретарю, он вошел в лифт. Следом вошло еще несколько человек неожиданно ручка выпала у него из руки и задета чьей то ногой вылетела в вестибюль он шагнул поднять ее почти сразу кто то выскочил из лифта и замерев на секунду побежал к одному из магазинов кемально нахмурился ему не понравилось подобное совпадение он пошел по вестибюлю затем оглянулся и убедившись что рядом никого нет Вошел в лифт совершенно один. На этот раз следом никто в лифт не вошел. Нажав кнопку, он с некоторым смутным ощущением тревоги ждал, пока, наконец, кабина закроется. Лишь когда створки лифта сомкнулись, он вздохнул более спокойно. Может, ему все это просто показалось? В этот дневной час после ланчи, когда большинство американцев уже съели свой второй завтрак и не приступили еще к обедам, в баре находилось лишь человек двадцать. Кемаль огляделся. Он выбрал наиболее удаленный от других столик, жестом подозвал официанта. «Рюмку мартини», — попросил Кемаль, — «и чашку кофе». Официант бросился выполнять заказ. Кемаль обратил внимание на парочку, появившуюся в кафе уже после него. Как и положено влюбленным, они также выбрали самый отдаленный столик, который оказался рядом с Кемалем, и принялись что-то весело обсуждать. Непонятно почему, но ему не понравилась эта парочка. Он не мог отделаться от гнетущего чувства тревоги. Снова достал ручку, положил ее на столик, и спросил у подошедшего официанта. — А где у вас туалета? — В той стороне, мистер, — показал официант, — с левой стороны. Войдя в туалет, он долго смотрел на себя в зеркало. Небольшая щеточка усов, он начал носить их совсем недавно. Многие, в том числе и Сандра, уверяли его, что он стал похож на молодого умара Шарифа. Крупный нос, под глазами мешки, Чисто выбритое лицо, короткая стильная прическа, очки, как всегда от Валентино. Почему именно сегодня он так тревожится? Или ему не понравилось сообщение Льюиса? Непонятно, что происходит. Может, он просто не выспался? Он наклонился и, разбрызгивая воду, стал умываться. Открылась дверь, и в туалете... Оказался тот самый парень, пришедший в кафе со своей возлюбленной. Или они только делали вид, что любят друг друга? Парень встал спиной к нему, но Кемаль, глядя на его спину, чувствовал, как напряженно стоит молодой человек. Он покачал головой и, вытерев руки, вышел из туалета.